И ничего не почувствовал. После трех кружек пива Молли расспросила у Ратса, где можно посмотреть бои. «У Сэмми», – коротко ответил тот. «Пойдем», – сказал Кейс. «Я слышал, они там друг друга даже убивают». Спустя час моли купила билеты у тощего тайца в белой футболке и мешковатых спортивных трусах. Сэмми находился недалеко от порта за оптовым магазином, надузил серый купол с тонкой стальной сетью несущих тросов. Входом служил примитивный воздушный шлюз-коридор с дверьми на каждой из сторон, чтобы сохранять избыточное давление, которое поддерживало купол. Помещение освещалось флюоролесцентными кольцами, привинченными к фанерному потолку на равных промежутках. Правда, большинство из них было разбито. Сырой и затхлый воздух вонял потом и бетоном, Кейс совершенно не ожидал, что с таким убожеством последует ярко освещенная арена, многочисленная толпа зрителей, напряженная тишина и огромные, как бы сотканные из воздуха, светящиеся фигуры под куполом. Ровные ряды широких бетонных ступеней возвышались над крутым помостом, окруженным тускло поблескивающими зарослями проекционного оборудования. Весь зал окутывал полумрак только исполинские голограммы высоко под куполом, мерцая, переливаясь. Повторяли каждое движение двух мужчин, напряженно кружащих по арене. Повсюду над зрительскими рядами поднимались плоские облака сигаретного дыма, которые медленно дрейфовали, пока не попадали в потоки воздуха от компрессоров, нагнетавших воздух под купол. В зале не раздавалось ни звука, только приглушенное урчание компрессоров да многократно усиленное дыхание бойцов. Мужчины кружили по арене и отражались цветными бликами в глазах Молли. Голограммы увеличивали изображение в десять раз. И ножи в руках огромных призраков были почти метровой длины. Кейс вспомнил, что бойцовый нож держит как рапиру. Четыре пальца согнуты, большой по лезвию. Оружие словно двигалось само по себе, совершая некую последовательность ритуальных движений в ожидании, пока кто-нибудь из соперников не допустит ошибку. Задрав голову, моли следила за перипетиями поединка. Ее лицо оставалось спокойным и невозмутимым. «Пойду, принесу чего-нибудь перекусить», — сказал Кейс. Она молча кивнула, полностью поглощенная созерцанием танца смерти. Кейсу здесь не понравилось. Он встал и пошел по темному проходу. Слишком уж тут темно и слишком тихо. В зале сидели по большей части японцы. Они не были жителями ночного города. Техи из промзоны. Вероятно, посещение данного зрелища одобрил совет по культуре и отдыху какой-нибудь корпорации. Кейс на мгновение представил, что знаешь поработать всю жизнь в одном дзайбацу. Жилье компании, гимн компании, похороны, организованные компанией. Кейс почти обогнул зал, прежде чем нашел лотки с едой. Он купил Якитори на палочках и две высокие вощеные коробки пива. Кейс взглянул вверх и увидел, что грудь одного из голографических гладиаторов окрасилась кровью. Он не замечал, как густой коричневый соус стекает с палочек ему на пальцы. Еще семь дней, и он подключится к декке. Если сию секунду закрыть глаза то можно увидеть матрицу. Тени в зале плясали в такт движением голограмм. И вдруг совершенно неожиданно, затылком, Кейс почувствовал какой-то безотчетный страх. Холодный пот тонкой струйкой побежал по ребрам. Операция прошла неудачно. Ведь он все еще здесь. Всего лишь жалкий кусок мяса. И нет никакой Молли, завороженно глядящей на замысловатые зигзаги, которые описывают ножи. Нет в Хилтоне никакого Армидиджа с деньгами, новым паспортом и билетами. Это всего лишь сон, жалкая фантазия. Слезы заслали ему глаза. Из еремной вены одного из призраков хлестала ярко-алая кровь. Толпа взревела. Зрители вскакивали, орали, размахивали руками. Творилось нечто совершенно невообразимое. А высоко вверху одна из фигур. Рухнула навзничь, замерцала и погасла. В горле застыл сырой рвотный ком. Кейс закрыл глаза, сделал глубокий вдох. Снова открыл. И вдруг увидел, как мимо идет Линда Ли. В ее серых глазах застыл ужас. На ней был все тот же французский комбинезон. Она скрылась во мраке зала. Как-то машинально он бросил цыплят и пиво и помчался за девушкой. Потом он не мог вспомнить, кричал ли он ей вслед, окликал ли ее по имени. Откуда-то сбоку и сзади тончайший луч красного света вспыхнул и погас. Под тонкими подошвами грубый неровный бетон. Белые кроссовки мелькали где-то впереди, у самой стены зала, и снова резанул по глазам тонкий красный луч. Кто-то подставил ему ножку. Бетон обжигающий разодрал ладонью. Кейс перекатился, ударил ногой, но не попал. Над ним склонился худощавый блондин с потлатой головой, окруженный радужным нимбом падающего сзади света. Высоко на сцену голографическая фигура повернулась, воздев нож над головой к неистывающей толпе. Белобрыстый парень ухмыльнулся и вытащил из рукава какой-то предмет. И когда в третий раз блеснул луч лазера, в красном свете мелькнула бритва. Бритва замерла, прицеливаясь к его горлу. Вдруг лицо нападающего расплылось в ужасающем облачке микроскопических взрывов. Игольник моли 20 выстрелов в секунду. Парень издал короткий судорожный хрип и рухнул к Кейсу на ноги. Кейс встал и медленно побрел в сторону лотков, в тень. Ожидая увидеть рубиновую точку лазерного прицела, он взглянул себе на грудь. Ничего. И тут он нашел Линду. Она лежала с закрытыми глазами у основания бетонной колонны. Пахло паленым мясом. Толпа скандировала имя победителя. Торговец пьем протирал свои экраны темной тряпкой. Одна белая кроссовка, каким-то образом слетевшая с ноги, почему-то лежала рядом с головой. Идти вдоль стены, вдоль бетонного изгиба, руки в карманы. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Идти не останавливаясь, мимо невидящих лиц. Все глаза устремлены вверх на изображение победителя. Вспыхнула спичка, светив лицо европейца. Губы сжимает короткий металлический чубук. Запах гашиша. Кейс прошел мимо. Кейс. Из самой глубокой тени... Блеснули два зеркальца. «Ты в порядке?» За ее спиной в темноте что-то хлюпнуло и булькнуло. Он покачал головой. «Бой закончился, Кейс. Пора домой». Кейс попытался пройти мимо нее в густую темноту, где кто-то умирал. Молли его удержала рукою. «Это дружки твоего близкого друга. Они убили твою девушку. В этом городе тебе как-то не везет с друзьями». Мы, когда исследовали тебя, составили частичный профиль этого старого ублюдка. Он за пару новых йен маму родную прибьет и даже не поморщится. Тот, который валяется там, сказал, что она пыталась продать им файлы из твоего компьютера. Только они решили, что лучше просто убить ее и забрать товар даром. Небольшая, но все-таки экономия. Это рассказал мне тот с лазером. На тебя они наткнулись совершенно случайно. «Но мне нужно было проверить». Губы моли сжались в тонкую линию. Кейсу казалось, что в его голове трещат все заглушая какие-то помехи. «Кто?» – спросил он. «Кто их послал?» Моли протянула ему окровавленный пакет сушеного имбиря. Ее руки тоже были в крови. А в густом полумраке кто-то еще раз булькнул и затих. После того, как Кейс прошел в клинике заключительный осмотр, Они с Моли направились в порт. Армичич уже ждал. Он зафрахтовал судно на воздушной подушке. Кейс бросил на Тиву последний взгляд и увидел темные угловатые силуэты промзоны. А затем туман плотно окутал черную воду и дрейфующие косяки мусора. Часть вторая. Поездка за покупками. Глава третья. Ну вот и дома. А дом это муравейник, столичная ось Бостон-Атланта, или короче СОБА. Попробуйте запрограммировать карту скорости обмена информации так, чтобы на очень большом экране каждому пикселу соответствовало 1000 мегабайт в секунду. Манхэттен и Атланта вспыхнут сплошным белым светом. Затем, когда скорость обмена перегрузит вашу модель, они начнут пульсировать. Ваша карта перегрелась и готова взорваться. Охладите ее. Возьмите масштаб побольше. Одному пикселю миллион мегабайт. При 100 миллионах мегабайт в секунду вы начнете различать отдельные кварталы центральной части Манхэттена и существующие вот уже сто лет промышленные зоны, окружающие ядро Старой Атланты. Кейс проснулся. Ему снились аэропорты и черная кожанка Молли. И то, как он следовал за ней через бесконечные переходы на Риты, Скипола, Орли. И как в каком-то киоске за час до рассвета, он купил плоскую пластмассовую бутылку датской водки. Где-то глубоко в железобетонных корнях муравейника поезд гнал по туннелю столб спертого воздуха. Состав двигался на магнитной подушке. Бесшумно, но сам туннель под действием движущегося воздуха гудел низким, почти инфразвуковым басом. Вибрация достигла комнаты, где лежал кейс. Из трещин рассохшего паркета взвелась пыль. Он открыл глаза и увидел ногу и Молли. Их разделял необъятный, не дотянуться рукой, простор навехонького ядовито-розового темперлона. Сверху, через зарешетчатое, покрытое копотью слуховое окошко, просачивался солнечный свет. Часть слухового окошка была заколочена куском ДСП, и сквозь него почти до самого пола свисал толстый серый кабель. Лёжа на боку, Кейс смотрел, как дышит Молли. Смотрел на её груди, на изгиб бёдер, очерченных с функциональным изяществом, напоминающим фюзеляж военного самолёта. И всё тело было худощавым, стройным, мускулистым, как у танцовщицы. Комната была громадной. Кейс сел. За исключением огромного розового ложа, и двух новых совершенно одинаковых нейлоновых сумок. Здесь не было ровным счетом ничего. Просто голые стены. Никаких окон, за исключением слухового в потолке. Стальная дверь, выкрашенная белой краской. Стены покрыты бесчисленными слоями белой эмали. Рабочий район. Кейс раньше знал такие здания и такие комнаты. Обычные их обитатели зарабатывали себе на хлеб в интерзоне. Некой сумрачной, слабо определенной области, где искусство еще не совсем переходит грань преступления, а преступление совсем дотягивает до искусства. Он был дома. Кейс опустил ноги на пол. Многие паркетины свободно шатались, а некоторые и вовсе отсутствовали. Голова раскалывалась от боли. Кейс вспомнил комнату, в которой они жили в центре Амстердама, в районе Старого Города где возраст зданий исчисляется столетиями. Вспомнил, как Молли вернулась с набережной канала, принесла апельсиновые высокие яйца. Армитич отсутствовал по каким-то своим тайным делам, и они с Молли отправились миом площади Дам в знакомый ей бар на улице Дамрак. Воспоминания о Париже сливались в какое-то мутное пятно. но конечно же, магазины. Молли взяла его в поход по магазинам. Кейс встал. Натянул мятые черные джинсы, лежавшие в ногах, и опустился на колени возле сумок. Первая принадлежала Молли. В ней оказались аккуратно сложенная одежда и какие-то миниатюрные, дорогие с виду приспособления. Во второй лежали книги, кассеты, сим одежда с французскими и итальянскими ярлыками. Кейс не мог вспомнить, когда он все это купил. Под зеленой футболкой Кейс нашел плоский сверток сложной формы, напоминающий оригами завернутый в рисовую бумагу. Когда он взял пакет, бумага порвалась, и в щель между паркетинами воткнулась блестящая девятиконечная звезда. «Это сувенир», — сказала Молли. «Я заметила, что ты всегда смотришь на них». Кейс обернулся и увидел, что она сидит на кровати, скрестив ноги и, сонно потягиваясь, почесывает живот бордовыми ногтями. «Скоро придут ставить охранную сигнализацию», — сказал Армитич. Он стоял на пороге со старомодным магнитным ключом в руке. Молли варила кофе на крохотной немецкой плитке, которую достала из своей сумки. «Я и сама могу», — откликнулась она. «У меня все для этого есть. Инфрасканирующий периметр сирены». «Нет», — перебил ее Армитич и закрыл дверь. Я хочу, чтобы было понадежнее. Ну, была бы часть предложена. На молле была темная сетчатая футболка, заправленная в черные мешковатые хлопчатобумажные брюки. Вы служили где-нибудь в полиции, мистер Армитич? Спросил Кейс. Он сидел на полу, прислонившись к стене. Армитич был одного с ним роста, но имел широченные плечи и военную выправку и казался неужитой двери, через которую вошел. Он носил тёмный итальянский костюм и держал в правой руке небольшой чемоданчик из мятой телечи кожи. Спецназовская серьга исчезла. Аккуратные, но невыразительные черты. Стандартная красота из косметических бутиков. Иными словами, некая амальгама лиц, чаще всего мелькавших на телевизионных экранах в прошедшем десятилетии. Холодный блеск бесцветных глаз только усиливал ощущение лица маски. Кейс начал сожалеть о своем вопросе. Я хотел всего лишь спросить, многие ли из бывших спецназовцев подались в копы или в security корпорации, добавил Кейс, чувствуя себя крайне неуютно. Молли протянула ему кружку дымящегося кофе. Просто то, как вы переоборудовали мне поджелудочную железу, чем-то напоминает полицейскую процедуру. Армитич закрыл дверь, пересек комнату и остановился напротив Кейса. «Ты счастливый парень, Кейс. Ты должен сказать мне спасибо». «А за что?» Кейс шумно подул на свой кофе. «Ты нуждался в новой поджелудочной. Мы её достали тебе такую, которая освободила тебя от опасной зависимости. Вот благодарю. Но видишь ли, мне нравилась такая зависимость». И прекрасно, потому что теперь у тебя новое. Это как? Кейс перевел глаза с кофе на Армитиджа. Тот улыбался. В стенки нескольких главных артерий тебе заложили 15 капсул с ядом. Их оболочки растворяются. Медленно, но верно. В каждой капсуле содержится некий микотоксин. Ты уже знаком с его действием. Именно эту траву вкололи тебе в Мемфисе. На кейсы смотрела ухмыляющаяся маска. Кейс недоуменно сморгнул. У тебя есть время, чтобы выполнить работу, для которой тебя нанял, но не более. Выполнишь задание, и я введу тебе фермент, который отстоит капсулы, не разрушая их оболочек. Потом тебе сделают переливание крови. В противном случае капсулы растворяются, и ты вернешься в то же самое дерьмо, из которого я тебя вытащил. «Так что, Кейс, мы тебе нужны. Сейчас ты зависишь от нас не меньше, чем тогда, когда мы скребли тебя со дна, с точной канавы». Кейс вопросительно посмотрел на Молли. Она пожала плечами. «А теперь иди к грузовому лифту и принеси коробки, которые там лежат». Армичич вручил Кейсу магнитный ключ. «Давай, действуй. Они тебе понравятся, Кейс. Как подарки на Рождество». Летом муравейники праздные толпы шумят и колышутся, как трава на ветру. Поля человеческой плоти, пронизываемые неожиданными вихрями желаний и счастья. В тусклом солнечном свете Кейс сидел рядом с Молли на краю сухой бетонной чащи, не работающего фонтана. Бесконечный поток проплывавших мимо лиц напоминал ему этапы собственной жизни. Сначала прошел малолетка с козырьком над глазами, Обыкновенный уличный мальчишка с расслабленными, но всегда готовыми к действиям руками. Затем подросток с лицом привлекательным и загадочным под красными стеклами очков. Кейс вспомнил, как в 17 лет он молча и ожесточенно дрался на крыше среди нежного розового сияния геодезиков, озаренных первыми лучами солнца. Он чуть поерзал. Через тонкую ткань брюк отчетливо ощущался холодный шуршавый бетон. Ничего похожего на электрический танец улицы Нэнсэи. Здесь среди запахов гамбургеров, духов и молодых загорелых тел заключались совсем другие сделки. И жизнь стекла в ином ритме. А там на чердаке его ждала Декка. Он на Синдай Киберспейс 7. пол усеивали куски белого упаковочного пенопласта, мятые обрывки клеящей ленты и сотни крошечных пенопластовых бусин. Оно а также самый дорогой в будущем году компьютер фирмы Хосака, монитор sony дюжина дисков со льдом корпоративной выделки и кофеварка Браун. Армичич нетерпеливо дожидавшийся, пока кейс не одобрит каждый из покупок, сразу же ушел. «Где он остановился?» – спросил кейс у Молли. «Он любит отели. Большие. По возможности, близ аэропорта. Слушай, давай пройдемся.» Молли надела старый, купленный явно на распродаже военных излишков, бронежилет с дюжины странной формы карманов и огромные темные пластмассовые очки, полностью скрывавшие зеркальные линзы. «Ты знала раньше про это блядство с токсином?» — спросил Кейс. Она отрицательно покачала головой. «Ты думаешь, это правда?» «Может, да, а может и нет. В любом случае исключать этого нельзя. «А нельзя ли как-нибудь проверить?» «Нет», — ответила девушка. И одновременно правой рукой сотворила знак «Молчи». «Изменение слишком тонкое, чтобы выявиться при сканировании». И снова ее рука сделала знак «Подожди». «Да и какая тебе разница?» «Видела я, как ты поглаживал свой Синдайи». «Да это же чистая порнография!» Она расхохоталась. «А что он всадил в тебя?» Что заставляет работать на него деловую женщину? Только профессиональная гордость, малыш. И снова она призвала его к тишине знаком. Слушай, давай позавтракаем. Яичница, натуральный бекон. Отравишься, наверное, ведь ты так долго питался в Тиби одним лишь переработанным крилем. Давай сядем в трубу, поедем на Манхэттен и устроим себе настоящий завтрак. Потухшая, покрытая пылью неоновая вывеска. Большие согнутые из стеклянных трубок буквы метра Гологрефикс». Кейс ковырял в зубах, пытаясь выудить застрявшие косточки бекона. Он бросил бесполезные попытки узнать, куда и зачем они идут, так как на все вопросы получал только толчки под ребра и молчаливые призывы к тишине. Молли болтала о модах сезонах, о спорте о каком-то неизвестном ему политическом скандале в Калифорнии. Кейс смотрел на безлюдный глухой тупик. По перекрестку катился мятый газетный лист. Из-за купольных перекрытий что-то происходит с конвекцией, и в эстсайде всегда дуют странные ветры. Кейс посмотрел сквозь окно на безжизненную вывеску. Ее муравейник, совсем не его муравейник, решил он. Молли провела его через дюжины баров и клубов, о которых он никогда не слыхивал, и везде какие-то дела, чаще ограничивающиеся многозначительными кивками. Манхэттенский транзит. В тени за метро Гологрефикс что-то двигалось. Дверь с собой представляла лист ржавой жести. Молли молча изобразила рукой запутанную последовательность значков, которую он почти не понял. Уловил только потирание большого и указательного пальцев, означавшее наличные. Толкнув дверь, она ввела его в какое-то пыльное помещение. Они стояли в просвете среди плотных куч всякого хлама, которые тянулись до самых стен, увешанные полками, с ветхими книжками в мятых обложках. Казалось, что хлам этот прямо здесь и вырос. Такая себе плесень из металла и пластмассы. Кейс начинал быстро различать отдельные предметы. Внутренности телевизора, столь древнего, что из него торчали пеньки разбитых радиоламп, мятую тарелку спутниковой антенны, коричневую текстолитовую коробку с кусками каких-то ржавых трубок. Но затем снова все слилось в единую массу. Когда Кейс шел вслед за Молли по узкому каньону среди прессованного мусора, и материальные ценности ушедших лет беспорядочно торпочились вокруг, огромная экипа старых журналов вдруг сыпалась на свободный пятачок. За ними защелкнулась дверь. Кейс не обернулся. В конце пути поперек туннеля висела ветхое армейское одеяло. И когда Молли поднырнула под него, в глаза ударил поток яркого света. Одеяло закрывала вход в помещение кубической форме со стенами и потолком, обитыми белым пластиком. Пол был покрыт опять же белым кафелем с круглыми шершавыми, чтоб не скользило ногами-пупырышками. В центре комнаты стоял выкрашенная белая краской квадратный деревянный стол и четыре белых складных стула. В дверях появился какой-то новый персонаж. Одеяло спадало с его плеч на манермантии. Он стоял и щурился на яркий свет. Можно было подумать, что этого человека сконструировали специально для жизни в аэродинамической среде. Очень маленькие ушки плотно прижимались к узкому черепу а большие передние зубы, показавшиеся, когда его лицо изобразило нечто отдаленно напоминающее улыбку, косо отлонялись внутрь. Был он одет в ветхую твидовую куртку и держал в левой руке нечто наподобие револьвера. Мужчина смотрелся в посетителей и спрятал револьвер в карман. Жестом указал кейсу на белую пластиковую плитку, прислоненную к стене возле входа. Кейс подошел и увидел, что плита, как сэндвич, покрыта сантиметровым слоем каких-то электронных схем. Вдвоем с мужчиной они установили ее в дверном проеме. Желтые от никотина пальцы быстро заклеили панель белым скотчем. Негромко заурчала вентиляция. «Время», — выпрямляя спину, — сказал мужчина. Отчет пошел. «Ты знаешь тариф МОЛ». Фин нам нужно сканирование». На предмет имплантантов. Так, встань туда между пилонами. На ленту наступи. Распрямись так. Повернись кругом. Выдай-ка мне полный 360. Кейс смотрел, как девушка вращается между хрупкими на вид стойками, утыканными датчиками. Мужчина вытащил из кармана небольшой монитор и начал его изучать. Ага, кое-что новенькое в твоей головке. Кремний. Оболочки из спиролитического углерода. Часики. Угадал? Очки те же. Низкотемпературный изотропный углерод. Конечно, биосовместимость с спиролитами лучше. Но дело твое. Когти в порядке. Теперь ты, Кейс. На белом полу виднелся черный полустертый крест. Повернись кругом. Медленно. Парень девственно чист. Мужчина пожал плечами. Дешевенькие зубные протезы. И все. А биопробу ты сделал? Молли растянула молнию на зеленом жилете и сняла очки. Нахальная ты все-таки девица. С такими запросами шла бы ты в клинику братьев Майо. Ложись, малыш, на операционный стол. Мы сделаем тебе небольшую биопсийку. Он засмеялся, оскалив желтые зубы. Ничего нет. Словно финна. Красавчик, у тебя нет ни жучков, ни мозговых бомбочек. Хотите, я сниму защиту? Только для того, чтобы ты вышел, фин А потом нам нужна полная защита на все время, пока мы здесь находимся. Что ж, Финна это устраивает, мол. Ты же платишь по счетчику. Они запечатали за Финном дверь. Моля развернула белый стул, села на него верхом и положила подбородок на скрещенные руки. А теперь поговорим. Это самое надежное место, которое мне по карману. О чем? О том, чем мы занимаемся. О чем мы занимаемся? Работаем на Армитиджа. Ты говоришь по его поручению? Нет. Я видела твой профиль и однажды посмотрела список остальных наших покупок. Ты когда-нибудь работал с покойниками? Никогда. Кейс посмотрел на свое отражение в зеркалах девушки. Ну, думаю, смог бы. Я вполне приличный оператор. Последняя фраза, произнесенная в настоящем времени, заставила его поежиться. Ты знаешь, что Дикси Флейтлайн умер? Кейс утвердительно кивнул головой. Сердце не выдержало. Ты будешь работать с его конструктом. Девушка улыбнулась. Кажется, это он тебя научил, а? Сними и с Куайн. Кстати, Куайна я знаю, тот еще говнюк. «Значит, кто-то сделал копию с Макоя Поли. Кто же?» Кейс сел и облокотился на стол. «Просто не верится. Ему бы не хватило терпения просидеть спокойно для такой процедуры. Это Сенсет. Зуб даю. Мигов ему отвалили что надо. Квайн тоже умер?» «Не угадал. Он в Европе. Его самого в дело звать не стали. Ну что же. Если мы достанем флэтлайна, то сможем жить спокойно. Он был лучшим. Ты знаешь, что он трижды переживал мозговой коллапс?» Девушка кивнула. «На энцефалографе ровная, как струна линия, без малейшего всплеска. Точно он сам мне запись показал. Смотри, мальчик, я же дохлый.